За опочевальней находилась библиотека. Красовавшиеся на книжных шкафах бюсты поэтов, историков и философов провожали Изабеллу своими огромными белыми глазами. В и цифры на корешках многочисленных книг, беспорядочно расставленных по полкам, загорались золотом при беглом свете лампы. Далее здание поворачивало под прямым углом, и вдоль бокового фасада, со стороны двора, тянулась длинная галерея, где в хронологическом порядке были развешаны фамильные портреты в побуревших от старости золоченных рамах. На противоположной стене им соответствовал ряд окон, закрытых ставнями с овальным отверстием наверху, что создавало в такую пору причудливый световой эффект. Взошла луна, и луч ее, проскальзывая в это отверстие, отображался таким же овалом на противоположной стене. Случалось, что голубоватый блик, точно мертвенная маска, ложился на чье-то лицо. От этой колдовской игры света портреты оживали, нагоняя мистический страх, тем более, что туловища оставались в тени, И только серебристо-белесые лица выступали рельефом из рам, чтобы посмотреть на Изабеллу. Другие же, те, что попадали лишь в свет лампы, хранили под желтым лаком торжественную неподвижность мертвецов. Но казалось, будто души предков явились взглянуть на мир через их черные зрачки, словно через отверстия, нарочно для того и сделанные». И от этих изображений дрожь пробирала не меньше, чем от остальных. Чтобы пройти по галерее мимо призраков, глядевших со стен, Изабелле потребовалось столько же мужества, сколько нужно солдату, чтобы спокойно промаршировать под перекрестным огнем. От холодного пота у нее между лопатками намокла шемизетка, и ей мерещилось, будто страшилище в керасах и камзолах, увешанных орденами, вдовицы в торчащих гофрированных воротничках и непомерных фижмах спустились из рам и сопровождают ее, словно погребальная процессия. Ей даже чудилось, что их призрачные шаги следом за ней шелестят по паркету. Наконец она достигла конца этого широкого перехода и натолкнулась на застекленную дверь во двор. Порядком поцарапав пальцы старым ржавым ключом, она не без труда повернула его в замке и, поставив лампу в надежное место, чтобы взять ее на обратном пути, покинула галерею, обиталище ужасов и ночных миражей. При виде вольного неба, где серебряным блеском переливались звезды, и белый свет луны не мог вполне их затмить, Изабелла ощутила беспредельную ликующую радость, как бы возвратясь от смерти к жизни. Ей казалось, что Бог видит ее теперь с небесных высот, меж тем, как раньше, мог забыть о ней, пока она в беспросветном мраке под непроницаемыми сводами по лабиринту комнат и переходов. Хоть положение ее ничем не стало лучше, с души свалился тяжелый гнет. Она продолжала свое обследование, но двор был замкнут со всех сторон, точно в крепости, за исключением одного проема под кирпичным сводом, выходившего должно быть к самому рву, потому что, осторожно высунувшись из него, Изабелла почувствовала, как в лицо ей, словно порывом ветра, пахнула влажной свежестью воды и услышала, как плещется мелкая зыбь о подножие рва. Верно, через этот ход доставлялись припасы для кухонь замка, но чтобы переправиться сюда или отсюда, требовалась лодка, которая, по всей вероятности, была убрана куда-то в укрытие на воде, недосягаемое для Изабеллы. Итак, бегство с этой стороны тоже оказывалось невозможным чем и объяснялась относительная свобода, предоставленная пленнице. Она напоминала тех заморских птиц, которых перевозят на кораблях в открытых клетках, так как знают, что, полетав немного, они принуждены будут вернуться и сесть на мачту, ибо до суши даже самый ближний их не донесут крылья. Ров вокруг замка играл роль океана вокруг корабля. В одном углу здания, сквозь ставни на окнах подвального помещения, просачивался красноватый свет, и посреди ночного безмолвия, с того конца, укрытого тенью, доносился смутный гул. Молодая актриса направилась на этот свет и шум, движимая вполне понятным любопытством. Заглянув в щель ставня, прилаженного менее плотно, чем остальные, она ясно увидела, что происходит там, внутри. Вокруг стола, под лампой с тремя рожками, свисавшей с потолка на медной цепи, пировала компания молодцов зверского и наглого вида, в которых Изабелла сразу же признала своих похитителей, хоть и видела их прежде только в масках. Это были Винодуй, Ершос, Вернишей и Верзелон, наружность коих вполне соответствовала благозвучным прозвищам. Верхний свет, погружая во мрак глаза и выделяя лоснящиеся лбы и носы, особенно задерживался на огромных усищах, отчего рожи собутыльников казались еще свирепее, хотя они и без того были достаточно страшны. Агастен, снявший парик и накладную бороду, в которых изображал слепца, сидел с краю на отшибе. Ему, как захолустному разбойнику, не полагалось быть на равной ноге со столичными бретерами. На почетном месте восседал малартик, единодушно избранный королем пиршества. Лицо его было бледнее, оно скраснее обычного. Этот феномен объяснялся количеством порожних бутылок, лежавших на буфете, подобно трупам, унесенным с поля боя, а также количеством непочатых бутылок, который Дворецкой неутомимо подставлял ему. Из разговоров перующей братьи Изабелла улавливала лишь отдельные выражения, да и то смысл их по большей части был ей непонятен. И не мудрено, поскольку это был жаргон притонов, кабаков и фехтовальных залов, пересыпанные мерзкими воровскими словечками из лексикона «Двора чудес» помеси разных цыганских наречий. Ничего касательно своей дальнейшей судьбы она оттуда не почерпнула и, слегка продрогнув, собралась уже уйти, когда малортик, требуя внимания, с такой силой грохнул кулаком об стол, что бутылки закачались как пьяные, а хрустальные бокалы ударились друг от друга, вызванивая созвучие «до ми соль си». Как ни были пьяны его собутыльники, Тут они подскочили на местах не меньше, чем на полфута и повернули свои абразины к Малартику. Воспользовавшись минутным затишьем, Малартик встал и поднял бокал так, что вино засверкало на свету, как драгоценный камень в перстне сказал. «Друзья, послушайте песенку моего сочинения, ибо я владею лирой не хуже, чем мечом» и как истовый пьяница песенку сочинил акхическую. «Рыбы не мы, потому что пьют воду, а если бы рыбы пили вино, они бы запели. Так докажем же певучим пьянством, что мы человеки». «Песню, песню!» — заорали Ершо и Винодуй, Свернишей и Верзелон, не способные уследить за столь извилистым ходом рассуждений. Малартик прочистил горло, энергично прокашлившись, и со всеми ухватками певца, приглашенного в королевские покои, запел хоть и хрипловато, но без фальши, следующие куплеты. «В честь вакха, знатного пьянчуги, напьемся, други до да пьяна! Ему мы, спутники и слуги, звени наш гимн по всей округе во славу доброго вина!» Мы все жрецы прекрасной влаги, Счастливей нас на свете нет. Сердца у нас полны отваги, И рдеют щеки точно флаги, И нос горит, как маков цвет. Позор тому, кто с рожей чинной Простую воду в глотку льет. Вовек не быть ему мужчиной, А с беспричинной кручиной Лягушкой квакать. «Средь болот!» Песня была встречена восторженными возгласами, а Свернишей, считавший себя знатоком поэзии, не посовестился объявить Малартика соперником Сент-Амана, из чего следует, насколько вино извратило вкус пьянчуги. Решено было выпить в честь певца по стакану красненького, и каждый добросовестно осушил стакан до дна.